Глава сорок пятая Но самое сильное впечатление произвели на нее именно монахини. Сестра Сен-Жузеф, ее веселые глаза и щечки-яблочки. Она была одной из тех немногих, что приехали в Китай вместе с настоятельницей десять лет назад. На ее глазах ее товарки одна за другой умирали от болезней, лишений и тоски по родине, а она не поддалась ни унынию, ни страху. Откуда в ней эта прелестная простодушная веселость? А настоятельница? Кити вспомнила, как стояла с ней рядом и опять ощутила смиренную рогость и стыд. Держится так просто, естественно, но ее врожденный аристократизм внушает благоговение. Невозможно даже вообразить, что кто-нибудь может обойтись с ней непочтительно. Для сестры сен жозеф ее власть непререкаема. Это сказывается и в ее позе и жестах, и в том, как она отвечает на вопросы. И Одингтон, нахал и насмешник, явно перед ней робеет. Китти подумалась, что ей могли и не говорить, что настоятельница принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции. Вся ее повадка свидетельствует о родовитости, ее властность, черта женщины, даже не допускающие мысли, что ее могут ослушаться. В ней сочетается милостивая снисходительность владительницы замка и смирение святой. В ее сильном, красивом и схудалом лице строгость мученицы, и в то же время от нее исходит ласковая заботливость, и маленькие дети льнут к ней без стеснения и страха, уверенные, что она их не обидит. Когда она смотрела на четверых новорожденных, улыбка ее была печальна, но прелестна, как луч солнца на дикой и безлюдной пустоши. Слова, которые сестра Сен-Жузеф мимоходом сказала про Уолтера, тоже взволновали Китти. Она знала, что он страстно желал иметь от нее ребенка, но никак не ожидала, что он, такой сдержанный, способен без всякого смущения, весело и ласково возиться с маленькими детьми. Ведь обычно мужчины ведут себя с детьми беспомощно и глупо. Странный он человек. Но на этом волнующем переживании лежала какая-то непонятная тень. Нет видно, добра без худа. В спокойной веселости сестры сен Жозеф а тем более в безупречной учтивости настоятельницы она чувствовала гнетущую отчужденность. Они были приветливы, даже сердечны, но что-то держали про себя, тем давая ей почувствовать, что она для них посторонний человек, всего лишь случайная знакомая. Между ними и ею стояла преграда. Они говорили на другом языке, не только вслух, но и в мыслях и она догадывалась, что как только за нею закрылась дверь, они поспешили вернуться к прерванной работе и начисто забыли о ней, словно её и на свете не было. Она чувствовала, что ей заказан вход не только в этот нищий монастырь, но и в некий таинственный сад, о котором тоскует её душа. Она вдруг ощутила такое одиночество, какого не знала доселе, Потому она тогда и заплакала. И теперь, устав, откинувшись в кресле, она вздыхала: какое же я ничтожество.